Глава двадцать третья Друзья смотрели на Ичиро огромными глазами, приоткрыв рты. Даже Сейджо выглядел изумленным. Вдруг они развернулись и побежали прочь. Посмотрев назад, Ичиро выругался. Ящер покачнулся и упал на колени, затем поднялся и бросился следом за магом. Земля заколыхалась под его поступью. Ичиро догнал друзей, и они забежали в дом, намереваясь проскочить здание и выйти с другой стороны. Раздался грохот, и дом затрясся. Посыпались камни и обшивка стен. В трещине мелькнула морда чудовища. Ичиро ускорил шаг, но что-то ударило по затылку. Последнее, что он увидел, — это приближающиеся доски пола. Ичиро очнулся от того, что сверху лилась вода. Застонав, он открыл глаза. Вокруг плыло и кружилось. Перевернувшись на живот, маг выблевал остатки утреннего завтрака. «Живой!» Облегченно вздохнули рядом. Ичиро узнал голос Эсаджа. «Ичиро, как ты?» Сейджо взял мага за волосы и поднял голову. «Видишь меня?» «Ага», — вяло произнес Ичиро. «Отпусти. Все кружится. Голова болит. Держи. Сейджо полез в карман и, достав мешочек, вынул пару горошин. Съешь. Тебе полегчает. Что за дрянь? Чироки недоверчиво посмотрел на Сейджо. Стимулятор. Отмахнулся убийца. Ускоряет реакцию, снимает боль, вызывает слабый дурманящий эффект. Но если не злоупотреблять, то привыкание не вызывает. «Давай уже!» — поморщился мак. Закинув горошины в рот, он разжевал их и запил водой из фляжки Чироки. На некоторое время установилась тишина. Через несколько минут Ичиро ощутил, как боль ушла. Он почувствовал бодрость и силу. Настроение стало стремительно подниматься. «Похоже, препарации Джо вызывал опьянение», — мельком отметил мак. Немного подташнивало, но это ерунда. — Где мы? — заозирался ичира А это что, ящер? — ткнул пальцем мак в вонючую шкуру. — Дом рухнул, — пояснил Эсаджо. — Все-таки ты убил монстра, и он упал прямо на нас. — Да, копье ты славно всадил, — почесал затылок Сейджо. — Прямо в глаз! — подвел итог Чироки и прыснул. Не выдержав, засмеялись остальные, даже Сейджо улыбнулся. И Чиро тоже подключился к общему веселью. Пару минут стоял дикий хохот, но затем все успокоились, вытирая рукавами слезящиеся глаза. Напряжение немного спало. — Ты можешь вытащить нас отсюда? — спросил Сейджо. — Мы уже пару часов сидим. Обломки скрипят и грозят обвалиться, если мы их тронем. «Выбираться в любом случае придется», — поднялся маг и потрогал затылок. «С помощью магии. Телекинез использую только в крайнем случае. Где наши войска?» «Вернулись в гавань или захватывают дворец. Больше им негде быть», — ответил Исаджи. «Рискнем», — решила Чиро, осматривая ловушку. Они находились возле груди животного. Оно упало на правый бок, и левая нога прикрыла бойцов от обломков. Образовался извилистый проход. «И что ты не изучал магию земли?» — проныл Исаджи. «Сейчас бы горя не знали». «Ты недооцениваешь мощь тьмы и силу воздуха», — усмехнулся Ичиро. «Пусть я сделал лишь шаг на пути становления темным магом и только начал постигать силу Повелителей Бурь, но кое-что я умею». Идите ближе ко мне. Пусть молекулярный воздушный щит я создать и не смогу, но прикрыть от падающих обломков сумею. Друзья подошли поближе. Маг прикрыл глаза и уселся в позу лотоса, погружаясь в медитативный транс и снимая оковы с дара. И Чиро, не выходя из транса, начал чертить перед источником фигуру хартрезу. Названная в честь мага треугольная печать — самый быстрый способ призвать мелких тварей, обитающих в одном из миров, где нет света. Тьма там полновластная хозяйка, и твари отлично подчиняются темным магам. Нахождение же в медитации ускоряло процесс. В воздухе перед бойцами начали появляться синие линии, складывающиеся в рисунок. Сначала они образовали треугольник. Затем на кончиках печати появилось множество тонких коротких палочек, напоминающих волоски. Из внутренних углов в центр фигуры ушли три луча. Закрутившись вправо, они образовали спираль. По начертанным линиям побежали странные письмена, выведенные изумительно четким почерком. «Напоминают иероглифы с колонн разрушенного храма на острове Гораж», — подумал Сейджо, наблюдая за построением печати. «Шакур», «Эхзами» и «Астхейн», — пробормотал маг, открывая глаза. Все символы на месте. Поморщившийся Чиро протянул руку, и покорная его воле печать повернулась плоскостью к свободному месту. Не поднимаясь, Ичиро призвал тьму. Темная энергия выплеснулась из грудной чакры, анахата, и ударила в центр спирали. Линии начали темнеть и в воздухе запылала фигура, источающая мглистую дымку. Мак прекратил вливать энергию, и поднялся на ноги. Еще раз пробежавшись взглядом по линиям, Ичиро быстро забрамотал заклинания, и из середины вершин треугольника ударили лучи энергии, соединившиеся в нескольких метрах перед печатью. В пространстве появилась полутораметровая сфера. Друзья напряженно смотрели на нее. Работа чира производила впечатление. Волны магической энергии неприятно кололи кожу. Эсаджи отошел подальше и сжал в руках лук. Сфера лопнула. Из нее выскользнуло существо и бросилось на бойцов. и Ичиро что-то рявкнул, и зверь прижался к полу, позволяя разглядеть себя во всей красе. Абсолютно лысое, оно выглядело отвратительно. Большой рот заполняли редкие мощные клыки. Широко расставленные лапы держали склизкое тело с многочисленными складками. Большой живот едва не касался земли. Голова, лишенная глаз, смотрела прямо на легионеров. Тварь жадно принюхивалась, вывалив широкий язык с многочисленными острыми зубчиками. Монстр напоминал жирного червя-трупоеда. Смрад заполнил укрытие, заставляя легионеров дышать ртом. Таким языком хорошо сдирать с костей остатки плоти. Мелькнула мысль у Сейджо. «Что это за дрянь?» — просипел бледный Эсаджи. «Ты нас вытащить или скормить захотел?» «Это падальщик», — пожал плечами Ичиро и брезгливо посмотрел на животное. «Он прогрызет для нас дыру в ящере». а раскидать завал ты не мог пискляво произнес широкий и закашлялся когда эта тварь бросилась на нас я думал нам конец ну не съела же улыбнулся ячира вытянув руку он прочел заклинание и тварь разину в пасть направилась к трупу ящера захрустели перемалываемые кости и тварь скрылась в животном а трогать обломки опасно «Задавит еще». «Ну и мерзость!» — передернул плечами Эсаджи. «Почему оно тебя слушает?» «Подавление воли!» — пожал плечами ичира «Владея магией разума, можно было бы вообще его хоть плясать заставить». «Все-таки маги немного странные», — решил Эсаджи. Спустя полчаса бойцы подошли к узкому лазу. кровточащие стенки покрывал слой слизи широке ткнул в стенку и за пальцем потянулась клейкая ниточка он с отвращением стряхнул с руки приклеившуюся погонь и вытер палец о штанину иди вперед и чира отошел он от прохода там где то твой червяк ползает лучше пусть он откнется на тебя ты же хозяин вздохнув Маг встал на четвереньки и полез в лаз, сматывая на себя выделение падальщика. <сёк> Жадно глотнул воздуха и вылезший на улицу Маг. Следом за ним выполз черокий, раздевающий рот, словно выброшенная на берег рыба. Город полыхал. Вверх поднимался густой дым, закрывая небо сплошной пеленой. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь черное облако, и в городе царил полумрак, разгоняемый оранжевым светом пожаров. Жирный липкий пепел сыпался с неба, покрывая тонким слоем все вокруг. Маг переступил с ноги на ногу, подняв облачко сажи. «Наше время не теряли», — тихо протянул Ичира. «Выбрались», — прохрипел выпавший последний мессаджи. «Я уже подумал, что мы застрянем внутри». «Знал бы, что предстоит такое, я бы хрен пошел на эту сраную войну! Слушайте, а давайте уйдем, а? Убежим, переберемся через горы и заживем спокойно. Ну что скажете?» Глаза лучника были наполнены слезами. Кажется, он был в отчаянии. «Успокойся!» — маг похлопал Исаджи по щекам. «Ты нам тут еще истерику закати!» «Хочешь, чтобы сожрали?» Эсаджа слегка потряхивала и, стуча зубами, он затравленно посматривал по сторонам. «Сайджо, дай ему снадобье, иначе сорвется», — произнес маг. «Мерзость!» Сняв с головы кусок плоти, Сайджо внимательно рассмотрел его. «Давайте сначала уйдем с улицы, мало ли что». Они зашли в дом напротив. Сэйджо вынул горошину и дал лучнику. Нервная дрожь постепенно начала сходить на нет. Бойцы тем временем срывали тряпки, стирая с себя слизь кровь. «Пригнитесь!» — прошипел вдруг Сэйджо. «Сюда кто-то идет!» Легионеры встали возле окон, осторожно выглядывая наружу. Между обломков мелькнуло белое пятно. Через несколько секунд из-за разрушенного дома вышел «Кайдзен», Устремившись точно к отверстию в теле ящера, он напомнил Ичиро охотничьих псов Саджо. В руках жрец держал длинные четки. «Уходим!» — потянул Саджо за руку мага. «Нет!» — вырвал руку Ичиро. «Нужно с ним разобраться, иначе он не отстанет. жрец что-то подозревает. Да и мне будет приятно убить одного из светлых. «Удачи!» — кивнул Чироки. «Если что, мы рядом!» и Ичиро сжал плечо друга и направился к выходу. «Не меня ищешь, жрец!» Ичиро с силой распахнул раздвижную дверь и, засунув большие пальцы за пояс, вышел на дорогу. Кайдзен развернулся на звук голоса. Вокруг него появились светящиеся шары размером с яблоко. «Темный!» Довольно осклабился он. «Наконец-то я вижу твою истинную суть! Скажи мне, жрец!» Покачнувшись с пятки на носок, и чира заглянул в глаза светлого. «Почему ты ненавидишь меня? Я ведь ничего тебе не сделал!» Улыбка исчезла с лица жреца, и оно исказилось от ненависти. «Темные!» — выкрикнул Кайдзен. Крылья его носа затрепетали и побелели. Вас переполняет гордыня и тщеславие. В стремлении к власти вы не щадите никого. Один из твоих собратьев, практикующий некромантию, уничтожил всю мою деревню. Я помню вопли родных и друзей. Некромант вытянул из них пневму, а затем, подняв в виде безмозглых зомби, Повел за собой. Рокут спас меня, и я поклялся выжечь ваш рот до последнего чародея. Так сдохни же, черный маг! Шары, спокойно кружившиеся перед жрецом, рванули к Ичиро. Маг упал и перекатился в сторону, скостовав покров тьмы. Тридцатиметровое черное облако окутало его, скрывая от жреца. Светляки выжигали пелену мрака, оставляя светящиеся полосы. Маг перекатился по краю облака и, вытянув руку, швырнул в жреца сгусток тьмы размером с монету. Светлый небрежно выставил щит. На его лице играла злая улыбка. Коснувшись светлого барьера, темный шарик взорвался. На его месте вспухли сотни щупалец, обогнувших щит и обвивших жреца. «Щупальца тьмы!» — вежливая улыбка появилась на лице поднявшегося с мостовой чира «Отличное заклинание! Ну что, жрец, они еще не проникли внутрь тебя! Чувствуешь, как они сжимаются все плотнее!» Ичиро направил ладонь на лицо жреца, и с его кончиков сорвалось копье тьмы. Кайдзен взорвался. Ослепительная вспышка вырвалась из тела жреца, разорвав оковы и сдув сажу на несколько десятков метров вокруг. Ичи разбила с ног и протащила по брусчатке, приложив спиной о стену. Он быстро моргал, пытаясь что-то увидеть. Глаза резало, и он едва различал очертания предметов. «Голупец!» — гремел голос Кайдзена. «Ты решил!» тягаться силой со мной, уничтожившим десятки подобных тварей, как ты. Сегодня я добавлю в четки еще одну бусину». Шаги жреца были все ближе. Ичиров скинул руку и ударил на звук шагов. С его ладони сорвался поток ветра. Поставив защиту против темной магии, Кайдзен не ожидал удара стихии Его подкинуло в воздух, и, упав на мостовую, жарец прокувыркался несколько десятков метров. Ичиро встал, протирая глаза руками. Секундная слепота прошла. Он вновь видел врага. Жарец поднимался с мостовой, припадая на левую ногу. Его балахон был испачкан и разорван. Ичиро почувствовал удовлетворение от вида помятого противника. «Темный стихийник!» «Что ты за тварь?» В голосе Кайдзена слышалось недоумение. «Неважно, жрец!» — кривая ухмылка перекосила лицо ичира «Я убью тебя! Из твоей головы сделаю отличную пепельницу!» Вызвав вихрь, он пустил его в жреца. Кайдзена засосала внутрь и начала крутить, словно щепку в водовороте. Ичиро наслаждался унижением Светозарного. Светлые и темные исконные враги, а смотреть на унижение и смерть противника всегда прекрасно. Ичиро глумился над жрецом, считая, что уже выиграл бой, и это стало его ошибкой. Он подошел к Эдзену и достал Дагу, собравшись лично прирезать жреца, из-за которого он задолжал демону. Перевернув врага лицом вверх, и чира занес клинок, и тут Кайдзен ударил. Окутанный светом кулак вонзился в подбородок, откинув мага. Жарец поднялся и подбежал к оглушенному магу, захлестнув шею четками. Упершись коленом в спину, Кайдзен начал душить его. и чира скреб пальцами по бусинам и не мог ухватиться. Воздух, всегда послушный и ласковый, в этот раз отказался служить магу. Ичиро раскрывал рот, но не мог сделать и вдоха. В ушах забумкало, и мир начал темнеть. «Поверил в победу, ничтожество!» — шипел жрец над ухом. «Сегодня ты сдохнешь, и мир станет чуточку чище!» Горячая кровь полилась на лицо ичира и удавка ослабла. макс с хрипом втянул столь желанный глоток воздуха Поднявшись, он оглянулся за спиной жреца стоял и его кинжалы пылали багровым пламенем взяв жреца за рог он двумя ударами отсек ему голову и бросил на землю на всякий случай пояснил убийца не хочу однажды увидеть его живым не знал что ты владеешь техниками. Просипел Ичиро. «Я полон сюрпризов», — усмехнулся Сэйджо. «И на будущее. Если есть возможность, убивай врага быстро. Поговорить можно и с трупом». «Я запомню твой совет», — растирая горло, просипел Мак. Из дома вышли Чироки и Сэджи. Лучник выглядел спокойным, но Ичиро прошептал Сэйджо. «Нужно присмотреть за ним». «Чироки приглядит», — шепнул убийца. Я предупредил его. «Ичира!» — плюнул на труп жреца Чироки и поставил на него ногу. «Отличный бой! И теперь у нас на одного врага меньше! Держи! Смотрю, у тебя в горле пересохло!» Ухмыльнулся боец, кидая фляжку. «Что делаем дальше-то, Сарарий? Идем к дворцу!» — прохрепел Ичиро, сделав несколько глотков. — Там посмотрим по обстановке. Через несколько минут отряд побежал по улицам города. и Ичиро взял с трупа Кайдзена четки. — Повешу в доме. Так он объяснил друзьям. Чироки, понимающий, кивнул, ответив, что это даже лучше, чем головы животных на стенах. На улицах валялись трупы. Видимо, после столкновения с ящерами на войско напал противник. Но разведчикам никто не попадался. Петляя по улицам, они достигли полуразрушенного дворца. Пройдя через выломанные ворота в Королевский сад, они наткнулись на отряд воинов, контролирующих дорогу. «Стоять!» — обнажив меч, их остановил незнакомый опцион. «Кто такие? Куда направляетесь?» Тессерари и Чиру из манипулы Весикаго. — четко ответил маг. — С остатками десятка ищу своего командира. — Разведчики! — вложил меч в ножный опцион. — Иди к дворцу, может, и найдешь своего командира. Ичиро кивнул и пошел через перепаханный сад. Возле дворца лежала огромная туша чудовища, заваленная телами легионеров. Невдалеке сидело множество воинов. Между ранеными бродили лекари, облегчая их муки. Время от времени мелькал нож. Целители прерывали страдания, попросивших об этом бойцов. «Не видели опциона Весикага?» Ичиро опрашивал всех легионеров до тех пор, пока один из них не махнул налево. ичира посмотрел на вернувшихся бойцов Весикага. «Рад, что вы живы. У тебя огонька, случайно, с собой нет?» «Нет. Проклятие!» Сплюнул Апцион и схватился за забинтованное плечо. «Эй, боец!» — свистнул он одного из джигатов. «Принеси уголек. Буду внукам рассказывать, что подкуривал от королевского дворца!» — буркнул он. «А что от вас так воняет? Обосрались от страха! ха, -ха, -ха Весикаго схватился за плечо и оборвал смех. «Что происходит, Апцион?» поинтересовался Ичиро, усевшись на землю. Друзья последовали его примеру. «Ну, значит, дело было так». Взяв щепку из рук запыхавшегося бойца, Весикаго с наслаждением раскурил сигару. «Слушайте».